Я ходила по квартире туда-обратно. Меня угнетала непонятная тревога, которой я никак не могла найти объяснений. Мысли то и дело возвращались к Игорю, с которым в последнее время у нас были весьма прохладные отношения, и виной тому являлась я сама. Обжёгшись на молоке, дула на воду. Казалось, что всё делаю правильно, так как будет лучше, прежде всего для меня. Но, похоже, ошибалась. Рядом был человек, который не требовал, не просил, не давил, который нравился Сашке. А я, желая начать всё с чистого листа, от чего-то совсем принимала те первые штрихи, которые рисовала на нём жизнь. Когда раздался телефонный звонок, я бросилась отвечать, почему-то полностью уверенная в том, что это свердло Последний раз мы общались с ним пару дней назад. Он просто позвонил, как делал это минимум раза три в неделю. И мы просто поболтали о делах. Ничего не значащая беседа, как и миллион раз до этого. Бросив взгляд на часы и убедившись, что не опаздываю в школу за Сашкой, я взяла трубку, и мои ноги тут же приросли к полу. «Есения Вадимовна, вам нужно срочно приехать». Звонила классная руководительница дочки, и от того, как звучал сейчас её голос, всё внутри меня перевернулось. Что случилось? выдавила из себя, хватая первый попавшийся под руку вещи и начиная натягивать их на себя. В голове рисовались самые ужасные картины. Как Сашка, скажем, упала и что-нибудь себе сломала. или напротив, с кем-то подралась и была инициатором потасовки. Александру забрал какой-то мужчина. Мы посмотрели по камерам, это скорее всего не ваш муж. Я застыла на месте и похолодела. Возникло ощущение, что вот-вот хлопнусь в обморок. Что значит посмотрели по камерам? Слова сорвались с губ хрипом. Это было единственное, о чём могла спросить. Что чёрт побери означало их посмотрели по камерам. Кто-то украл моего ребёнка, и потом в школе смотрели, кто это сделал, смотрели и не звонили мне. Есения Вадимовна, приезжайте, пожалуйста, услышала вместо ответа. Сбросила звонок, набрала номер того человека, который должен был знать об этом в первую очередь Никита Константинова гудок, ещё гудок, 10 гудков. Он не ответил. И я, находясь едва ли не на волоске от того, чтобы потерять сознание, стала звонить Игорю. Свердлов взял трубку почти сразу. Словно сидел рядом с телефоном и ждал, когда от меня поступит входящий. И я выпалила тут же. «Игорь, помоги! Сашку кто-то забрал из школы, и это, скорее всего, не ее папа!» Я снова заметалась по квартире, испытывая такой ужас, словно попала в сон, состоящий из моих кошмаров. «Еду. Буду у тебя через несколько минут», – заверил Игорь, и в этот момент я почувствовала слабый, но все же отголосок облегчения. Всё, на что была способна, сидя в машине Свердлова, когда он приехал за мной и произнёс совершенно спокойным голосом, что мы сейчас поедем и выясним всё про Сашку, а потом привезём её домой. Это озноб. Меня колотило крупной дрожью. Я даже руки засунула под бёдра, сидя рядом с Игорем и уставившись в окно. Он меня ни о чём не расспрашивал. Да в этом и не имелось смысла. Мы домчались до школы, И выбежав из авто, устремились к сероватому зданию. Охранника сюда, классную руководительницу первого Б тоже сюда. Пусть идут к директору. Я капитан полиции Игорь Свердлов. Я слышала это отстранённо, словно была совсем не здесь. Так оно и было. Мыслями находилась с моей девочкой, и сейчас мне было так отчаянно страшно. Зато Что с ней мог делать Егор? А это он выкрал её из школы. В этом сомнении у меня не имелось. Да, сейчас всё сделаю, сынок, отозвалась на приказо капитана бабуля. Очевидно, это была уборщица, Бог весть каким образом оказавшаяся на входном пункте. Им служила стойка с монитором, на котором и отражались окошки с записями тех самых видеокамер. Это я отметил краем глаза. когда бросило на них взгляд. Дальше всё было как в тумане. Подъём на второй этаж, лестница, по которой меня сопровождал Игорь, и его короткое: "Дождёшься или со мной?" Я понимала, о чём он спрашивает. Пойду ли я к директору, которого он уже поставил на уши, или смогу доверить решение этого вопроса ему? Я понимала. Доверю, но пойду с тобой. откликнулась, и когда мы зашли без стука в кабинет директора, Свердлов тот же кивнул на стул. На него я и опустилась в бессилии. Остальное легло на плечи капитана полиции. Классный руководительница и охранник оказались в кабинете через пару минут. Всё время их ожидания мы с Игорем слушали причитания директора школы, из которых я ровным счётом ничего не могла разобрать, да и не хотела. Мне просто нужно было понять, где и с кем сейчас мой ребёнок, и почему какие-то чужие люди допустили, чтобы его у меня забрали. Где Сашка? выдохнул я одним протяжным и в то же время слишком коротким стоном. Егор забрал, родная, отозвался Свердлов. Он присел рядом на корточки. так же, как сделал это в тот раз, что приехал встречать со мной мою дочь впервые. «Егор забрал?» – тупо переспросила. «Да, и я уверен, с ней все в порядке. Я видела, что эти слова призваны уберечь меня от волнений. Игорь ничего не знает и ни в чем не уверен, но он говорил их мне, потому что хотел сохранить мой разум, и я была ему за это благодарна». Ибо если бы Свердлов начал меня кошмарить, я бы просто не вынесла этого и умерла здесь и сейчас. Я созвонился с сыном Егора. Илья сказал, где находится их дача. Я туда сейчас поеду. Сашку забрали, когда она вышла на крыльцо ждать тебя. Мы можем пересмотреть записи, но я уверен, Игорь произнёс это с нажимом. Это Вержицкий Егор. Ты готова ехать туда со мной? Или можешь доверить мне спасение своей дочки? Я вглядывалась в глаза Свердлова ровно полмогновения. В них было столько всего: искреннее сострадание, желание помочь, обещание, что всё будет хорошо, а ещё истинная любовь или симпатия, неважно. Но я видела то, Что он пытается донести, и испытывала только благодарность. Я могу доверить тебе всё, отозвалась следом. И прежде чем Игорь поднялся бы и уехал, положила ладонь на его лицо, обхватив подбородок и уверенно добавила: Но я готова ехать туда с тобой.